ЭПИЗОД 2. АЛЕКС Проснувшись, Алекс обнаружил себя сидящим перед включенным компьютером, на мониторе которого в данный момент плавали скринсерверные рыбки. Вернувшись вчера домой после незапланированного переключения, Алекс по традиции первым же делом направился в ванную, где долго и с наслаждением согревался под теплыми струями воды, бегущей из душа. Он изрядно замерз, пока добрался до дома. И хотя не боялся подхватить воспаление легких или даже простуду, но очутиться в теплой воде после всех пережитых им в тот вечер незапланированных приключений было ох как приятно. Теплая вода успокаивала нервы, и вскоре Алекса стала клонить в сон. Но несмотря на это, он все же нашел в себе силы, выбравшись из ванной, пойти в интернет и прочитать сводку новостей, которые поступали в сеть круглые сутки. Задав параметры поиска, ограниченные городом Москва и разделом происшествия, Алекс сразу же обнаружил то, что его интересовало: заметку о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, участницу которого он сегодня спас. Известная фотомодель попала в катастрофу. Неизвестный герой, спавший знаменитую фотомодель, сбежал из больницы. Светская львица Полина Нежданова чуть не погибла. Алекс удивленно перечитал заголовки, повествующие о происшествии а затем нажал первый из них. Прочитав его, он тут же перешел ко второму, а дальше к третьему и четвертому. Перечитав повествование, описывающее сегодняшнее событие, предоставленное разными информационными агентствами, Алекс обескураженно откинулся в кресле. Желание спать окончательно улетучилось. То, что спасенная им девушка окажется знаменитостью, Алекс никак не предполагал. И тот факт, что это оказалось именно так, его совершенно не радовал. И на это были две причины. Первая, самая простая, Алекс не любил привлекать к своей персоне людского внимания. Его работа и образ жизни предполагали постоянное нахождение в тени. И тот факт, что он, оказывается, спас звезду, способствовал тому, что его персоной вдруг активно заинтересовалась куча народов. Но если большинство людей мечтает искупаться в лучах славы, то Алекс же, напротив, готов был сделать все, что угодно, чтобы не стать знаменитым потому что для него это означало верную гибель. Слишком много врагов нажил он себе за все эти годы, которые вел свой бизнес, и единственным, а также самым надежным способом оставаться при этом в живых был принцип оставаться призраком, невидимкой, не привлекать внимание и не светиться. Черт! Алекс встал и подошел к окну, коснулся лбом холодного стекла и закрыл глаза. О чем он думал, когда лез в это дело? Где было его хладнокровие? Зачем он нарушил основное правило «не светиться»? Ответа не было. Точнее, был. У ответа были темные, как ночь, волосы и зеленые, как изумруд, глаза, один единственный взгляд которых поразил сердце Алекса, точнее, пули снайпера. Образ девушки стоял перед ним и сейчас, когда он прижимался лбом к окну и ощущал, как стекло холодит кожу. «Алина», — произнес он в пустоту, Алина.